Глава десятая Мы дурачились и бегали по пустому осеннему парку. Мы только вчера поженились и были отчаянно горды собой от своей смелости и бесшабашности. Мы смогли перебороть свои страхи от непринятия нашего брака нашими родными и радовались своему отдельному жилищу, пусть даже и это всего лишь комната в студенческой общаге. Главное, мы вместе навсегда. Потом я вспомнила детскую игру в прятки и предложила Мишке поиграть в нее. Я прячусь за стволами деревьев, а он ищет меня. Мишка добросовестно искал, находил обязательно, просто потому что я начинала хохотать раньше, чем он подходил к нужному дереву, но в очередной раз он почему-то никак не мог найти меня. Я вначале шутя окликнула его, но он молчал, сидел на скамейке, запустив пальцы в свою густую шевелюру. Я с подступающей паникой стала звать его громче, но муж не отзывался. Чувствуя, что уже заливаюсь слезами, бегу к нему из всех сил, но вроде бы стою на месте, кричу, а он не слышит. Все так же сидит, раскачиваясь на скамейке, и что-то бормочет. Я перестала кричать и услышала, как Мишка с отчаянием говорит, «Люся, Люся, как же мне тебя найти? Где ты, Люся?» «Я же люблю тебя! Как ты там без меня, Мэри?» Только хотела возмутиться, какая еще Мэри, как внезапно проснулась. Лицо, сорочка, подушка — все было мокрым от слез. Выходит, мне это все снилось. И как же я была счастлива во сне. Вначале. А потом был страх, ужас, паника и полное непонимание происходящего. Я упала назад на подушку. Отчаяние захлестывало меня, хотелось просто выть в голос, но не было ни сил, ни слез. Оставалась какая-то пустота внутри. Но вместе с тем и недосказанность что-то как будто не свершилось до конца. Да и там, в моем сне, Мишка, ведь не ушел от меня. Он просто не мог меня найти. Так, уговаривая и успокаивая себя периодически еще и кая от обильного слезоразлива, Я попыталась еще раз уснуть, за окном стояла глухая ночь, но внезапно поняла, что я не одна в комнате. Сев в постели, настороженно принялась всматриваться и вслушиваться в темноту. Наконец, не выдержав напряжения и чувствуя себя при этом полной дурой, нервно поинтересовалась, кто там. «Выходите, я же знаю, что здесь кто-то есть. А у меня неподалеку столько здоровых охранников с оружием. Как закричу, так они сразу прибегут». Надо сказать, что произносила я свою грозную речь слегка дребезжащим от страха голосом и, вероятно, никого не напугала. Но неожиданно темнота отозвалась тихим, тонким голоском. «А кричать и кидаться горшком не будешь, если покажусь?» Получив горячее заверение, что кричать не буду, а горшка у меня и вовсе под кроватью нет, незнакомец осторожно начал выступать из сгустившейся темноты в дальнем углу спальни. Я уже точно не боялась, голосок был детский, чего уж там взрослые тетки боятся-то. Вначале и правда проявился как будто детский силуэт с какой-то странной головой. Но потом приглядевшись, я поняла, что это не ребенок, а просто маленькое существо. И с головой у него все в порядке, просто колпак на голове. Но нелепость ситуации почти вызвала у меня нервический смех. Но потом я вспомнила, что по местным мифам Брауни, а это точно был он, хотя мой материализм отказывался в это верить, очень не любит, когда над ним смеются и может разозлиться. Поэтому я, стараясь остаться серьезной, спросила «Ты кто? Как тебя зовут? Меня вот Мэри зовут, а тебя?» «Меня Рахнес зовут, а ты не Мэри. Зачем чужое имя, говоришь?» «Опа!» А он, выходит, видит, что в этом теле другая душа. Интересно. Ты прав. Меня зовут Люся. А ты домовой здешний? Существо важно меня поправило. Мы Брауни. Живем мы здесь испокон веку. Немного смутился и добавил. Дедушка живет здесь с тех пор, как замок заложили. А я маленький еще. Не так давно тут живу. Мне хотелось захихикать, сил нет. Маленький домовенок до изумления походил повадками на домовенка Кузю. Собрав всю волю в кулак, удерживаясь от смеха, я серьезно спросила: А что вы, Брау, не умеете делать? Что вы в замке вообще делаете? А дедушка твой где? Так мы следим за порядком, чтобы все правильно было, чтобы продукты не портились, чтобы скот не болел. Только и скота у вас нет. Да и продуктов так себе не очень-то и много. Вот чистоту помогаем соблюсти в доме. А что же замок не сберегли от воров и разрушить дали? Домовенок смешно хлюпнул носом, повесил голову. Так я и говорю, что дедушка спит. Давно, как хозяйки не стало в замке, так он и уснул. А я маленький еще, не все могу. Вот дедушка смог бы отвести глаза разбойникам, Или вообще замок скрыть от ворогов. А я пока не могу. Но я обязательно научусь. Не прогоняй меня, а? Люся, я могу пригодиться. Да я и не собиралась тебя выгонять. Мне надо с кем-то разговаривать, чтобы поделиться бедой или радостью. Не с детьми же. И не с Дариньи, так они и сами всего боятся. А ты чего не спишь? Или вы, Брауни, совсем не спите? Так чего же это не спим-спим? Просто малой плакал во сне. Пока его убаюкал, потом девчонка хныкала, тоже, видать, приснилась. Потом слышу, ты плачешь. Да так сильно аж душа заходится. Вот я и пошел к тебе показаться и поговорить. А ты не страшная совсем и добрая. Погоди, Рахнис, а спите вы где? Так дедушка в подвале спит. Я под лестницей в углу. А ты не обидишься, если я тебе предложу спать тут у меня? Вот смотри, в кресле подушка мягкая, а одеяло я тебе сейчас найду. И мне не так одиноко будет. Только я слышала, вам нельзя одежду предлагать. А мыться вам можно? Домовенок подумал и солидно ответил. Так я у тебя пока поживу. А помыться я сейчас схожу. Вот новую одежу нам не надо давать. Уйдем тогда мы, а чистую мы возьмем. Так и я пошел мыться?» Я кивнула головой, отпуская Рахниса на помывку, сама соскочила с постели, засуетилась, готовя домовенку спальное место. Взбила подушку, набитую конским волосом, чтобы помягче было спать, застелила куском старой простыни. Вместо одеяла подошла моя старая теплая юбка. Она уж правда очень старая, я ее не ношу, но свернутая в два раза должна обеспечить малышу тепло. Рахнис явился через несколько минут, чистая мордашка, зеленые глаза светятся любопытством. Увидев приготовленную для него постель и чистую старенькую рубашонку Уилли, замер на какое-то время, глазенки заблестели влагой, домовенок подозрительно шмыгнул носом и тихонько прошептал, «Это правда все мне? И мне здесь можно спать?» «Люся, ты такая добрая! Я отслужу тебе, правда! Не смотри, что еще маленький, я вырасту!» Наконец мы оба улеглись спать. И уже засыпая, я внезапно поняла, что, пока я знакомилась и хлопотала, устраивая домовенку, как-то отступила то невыносимое горе, с которым я проснулась, рыдала и вообще решила, что жизнь кончена. Забавный маленький человечек так умелый и незаметно отвел мои мысли в другую сторону. Спасибо тебе, Рахнис. Где-то в этом же мире. Крупный мужчина метался то ли в бреду, то ли в тяжелом забытье. Темные волосы взлохмаченные, правильные черты лица, немного тяжеловатый упрямый подбородок, Мощные руки с мозолистыми ладонями, вероятно, больше привыкшие к мечу, чем к перу. Испарина на лбу, пересохшие губы, шепчущие что-то невнятное. Если прислушаться, можно было бы расслышать... Где же ты? Где тебя искать? Как ты там без меня, Люся? Где же ты, Мэри? Сидевшая в кресле рядом с кроватью больного молодая женщина презрительно скривила губы, прошипела. «Вот же настырный какой! Сколько сон травы выпаяло ему, а он все какую-то Мэри ищет! А сейчас еще и Лусь упоминает!» Утром проснулась удивительно выспавшаяся, в хорошем настроении, даже улыбалась. Что-то случилось хорошее, а я, однако, заспала, не помню. «Хотя нет. Мне же Мишка приснился. Я хорошо понимала, что отсюда мне хода нет, и теперь мне суждено прожить эту жизнь здесь, а муж остался там, но пусть у него все будет хорошо. Пусть он сумеет пережить потерю у меня и будет счастлив. Никакой злости, досады, отчаяния у меня больше не осталось. Я просто отпустила эту ситуацию, и мне стало легче. А еще у меня появился маленький дружок». «И пусть он нечисть, так теперь что, и не человек вовсе?» Я невольно засмеялась над своим нелепым каламбуром. Из кресла послышался веселый голосок. «Вот, Люся, так лучше! Такая ты прямо светишься! И это, дедушка говорил, свет души называется. Мало у кого он есть, а тебе повезло. И окружающим тебя тоже повезло, вокруг тебя всем будет тепло и приятно, и дела будут удаваться». «О как! А говорили, магии не существует!» Видно, я произнесла вслух, потому что Арахнис серьезно ответил. «Люди, Люся, правы и неправы. В прямом смысле нет магии у людей, то есть волшебства. Просто захотев чего-то и взмахнув палочкой, ничего не получится. Но есть дары, но тоже далеко не у всех и не для всех. У тебя, точнее, у твоего тела дар только начал просыпаться». А тут ты появилась. Вот у тебя и в прошлом был сильный дар, просто его не замечала. Небось думала, что просто везет? Нет, ты просто так выстраивала события, как тебе нужно было. Вот все и получалось. Но все равно надо было потрудиться. А сейчас у тебя еще и дар травничества появился. Все будешь знать о травах, и все снадобье, что будешь готовить сама из разных трав, будут у тебя целебными получаться. «Только плохого не делая, а тот дар и уйти может». «Ого, сколько нового, — рассказал домовёнок. Вот знаю, что он Брауни, а все равно тянет сказать «куська домовёнок». Прошла в комнатку для утренних процедур и с удивлением увидела, что в тазике и в кувшине стоит теплая вода как раз для умывания. Надо же, Элизе приходила, а я дрыхла и не слышала. «Вот приходи, кто хошь, бери, что хошь, а хозяйка спит». Я опять засмеялась. Так бабушка моя ворчала, когда я, уносясь играть к друзьям, оставляла калитку распашку. Но раздавшийся сзади голосок заставил меня подпрыгнуть от неожиданности. «И ничего не, Лизи, Это я воды тебе нагрел. Эх, бесшабашная ты какая. Но теперь я за тобой приглядывать буду. И за мелким твоим. Смешной он. Маленький, шебутной, в каждую дырку нос сунуть успел». Его сейчас нянька твоя умывает и одевает. Поторопись, завтракать пора. Да ты еще и ехать куда-то хотела. Только тут я не могу помочь. Нам от дома нельзя отходить. Вот во дворе еще можем, а дальше нет. Ой, а я же еще хотела листья кипрея скрутить. Не успею. Жаль. И Инис занята будет. Гряды сделали вчера, сегодня сажать семена будет. А ты мне покажи. «Если ничего сложного, то я сделаю. Только показываться я никому не буду. Они же тут все малохольные, чуть что визжат, а то еще и бросаются всяким». Ворчливые интонации моей бабули весьма удались домовенку. Быстро приведя себя в порядок, мы торопливо двинулись во двор. Там нас ожидал наш будущий чай. Предупредив встретившуюся по пути Элизе, что завтракать я приду через пятнадцать минут, Устроившись за столом, где за ночь успели завялиться листья кипрея, я показала Рахнису, как скручивать листья между ладонями. Оказалось, я до сих пор это помню. Домовенок некоторое время наблюдал, потом, пробурчав, и ничего сложного, приступил к процедуре скручивания листьев. Я посмотрела на это и хмыкнула. Смотрелось сюрреалистично. Скручивающиеся сами собой листья в пустом воздухе и складывающиеся сами в аккуратную горку, это было сильно. Не для впечатлительных натур. Я сказала об этом Рахнесу, тот задумался и ответил, «А я отвод глаз установлю, никому и не интересно будет». «Вот это будет хорошо. А еще нужна деревянная кадушка для ферментации листьев и сока». Сказала об этом домовенку, он кивнул головой в смешном колпачке, «Сделаю, мол». Я заметила, что он опять в старой рваной одежде. Спросила, где вчерашняя рубашка, на что получила типично Кузькин ответ. «Еще не хватало одежду портить. Я спать буду в чистой. А тут так и сносишь махом все. Нечего добро на ветер пускать». Я захохотала вслух. Потом серьезно сказала. «Я тебе сегодня из старых, но чистых одежек Уилли, из которых он вырос, перешью наряд для тебя. А скажи мне, Рахнис...» «У вас у Брауни только одно имя есть. В моем мире есть ваши родственники, они называются Домовые, живут тоже в доме. Вот там есть один мальчишка, один в один ты. Его Кузя зовут, полностью Кузьма. А Кузя — это Любя. Можно я тебя Кузей звать буду?» Домовенок подумал и серьезно ответил. «Можно. Имя красивое, мне нравится. Так у нас есть свои имена». Но если хозяин имя дал, это значит и Брауни будет верен хозяину навсегда, и хозяин никогда Брауни не обидит. Так что буду я Кузьмой, и только для тебя Кузей. Честно говоря, я растрогалась. Не знала, что у них все так серьезно с именами. После завтрака, согласовав дела по огороду с Иннис, в компании Грегора, возщика с повозкой, двинулись в ту деревню, что указала Кресса за покупками. Еще я хотела заехать на обратном пути в ту заброшенную деревню викингов. Мысли насчет нее у меня сформировались. Но пока помолчу, пока сама все не увижу. Еще двое солдат поехали на охоту, решив пополнить нам запас мяса, а двое остались в поместье, на всякий случай. Слухи расходятся быстро, возможно, соседям уже донесли о моем появлении в замке.